Гномы или нет? Если вы еще не встречались с хомяком и сусликом и ничего не знаете об их удивительных приключениях, то вам нужно поскорее с ними познакомиться. Когда вы слышали имена героев нашей истории, хомяк и суслик, вы наверняка представили себе двух зверей. Одного с толстыми щеками и круглым животиком, а второго с острой мордочкой, гибким тельцем и хвостом, на который удобно опираться, когда стоишь столбиком в дозоре. Все правильно. Так и выглядят эти забавные животные в обычной жизни. Но в нашей сказке хомяк и суслик точно не животные. И не люди. Они не такие большие, как ваши папы или дедушки. Да что говорить, любой из вас рядом с ними выглядел бы настоящим великаном. Моим друзьям скорее подошло бы слово «гномы», но сами они себя гномами не считали. «Думаю, на страницах книг вам уже доводилось встречаться с гномами, волшебными человечками, которые живут в горных пещерах, в красивых подземных дворцах. Эти маленькие мастера-кузнецы очень обидчивы и готовы лезть в драку по любому поводу». Ни хомяк, ни суслик во дворцах сроду не жили. Мастерить мечи и шлемы не умели, а драгоценные камни-самоцветы их не интересовали. Да и драчунами я бы их тоже не назвал. Выходит, они и вправду не гномы, но я буду называть их гномами. Мне так удобнее, а они не обидятся. Кто же придумал двум товарищам такие странные имена, спросите вы? Почему одного зовут хомяком, а второго сусликом? К чему это путаница? Давайте не будем спешить. Сейчас мы познакомимся с героями книги получше и все узнаем.